Блуждание швамбран или таинственный солдат. Школа кочевала, и вместе с ней блуждала швамбрания. Бурные события в жизни Покровской и нашей школы, разумеется, влияли на внутреннее и географическое положение материка Большого Зуба. В швамбрании непрестанно шли беспорядки, потому что она меняла государственные порядки. В Пахровске выползла из подполья и стала официальный вожь. Сыпняк поставил на все красный крест. Оська настоял на введении в Швамбране смертности. Я не мог возражать. Статистика правдоподобия требовала смертей. И в Швамбрании учредили кладбище. Потом мы взяли списки знакомых швамбран, царей, героев, чемпионов, злодеев и мореплавателей. Мы долго выбирали, кого же похоронить. Я пытался отделаться мелкими швамбранами, например, бывшим придворным водовозом или иностранных дел мастером. Но кровожадный Оська был неумолим. Он требовал огромных жертв правдоподобию. «Что это за игра, где никто не умирает?» — доказывал Оська. «Живут без конца? Пусть умрет, кого жалко!» После продолжительных и тяжких сомнений в швамбрании скончался Джек «Спутник моряков». Ему наложил полные почки камней жестокий граф Уродонал Шателена. Умирая, Джек «Спутник моряков» воскликнул над последней страницей словаря обиходных фраз «Жевеза, я иду в их гейнах, ферма ля машина, стоп, машина. После этого он хотел приказать всем долго жить, но в словаре этого не оказалось. Его похоронили с музыкой. Вместо венков несли спасательные круги и на могиле поставили золотой якорь с визитной карточкой. Несмотря на тяжелую утрату, беспрестанные изменения климата и политики, материк Большого Зуба простирался еще через все наши мысли и дела. За медными дверцами ракушечного грота В одиночестве и паутине хирела королева-хранительница тайны. Швамбрания продолжалось. Однажды Оська прибежал из школы в полном смятении. На улице среди белого дня к нему подошел какой-то солдат и спросил Оську, не знает ли он, как пройти в швамбранию. Оська растерялся и убежал. Мы сейчас же отправились вдвоем искать таинственного солдата. Но его и след простыл. Оська высказал робкое предположение, что, может быть, это был настоящий заблудившийся швамбран. Я поднял Оську насмех. Я напомнил ему, что мы сами выдумали швамбранию и ее жителей. Но все же я заметил, что Оська стал как будто тихонько верить в подлинное существование швамбраний.